Глава главатыр встревоженный чародей Где дюдермонт спросила кэти Бригаркла, когда чародей валился в маленькую комнату, где девушка сидела с диртом. О, где-то там или не там? ответил смущенный гаркл. В комнате было два кресла. Оба они стояли перед большим окном, выходившим на величественную горную гряду. Дзирт и кэттибри сидели с озерца и великолепный вид. Темный эльф откинулся на спинку кресла и положил ноги на широкий подоконник. Помедлив мгновение, Гаркал, казалось, собрался с мыслями и прошел к окну между двумя сидящими. Жестом предложив дзирту убрать ноги, он уселся на подоконник. «Что ж, посиди с нами», — сказала Кейти Бри с явным сарказмом, очевидным, пожалуй, только для Дзирта, и Гаркл лишь молча улыбнулся. «Вы, конечно, обсуждали предсказания», — сказал Чародей. Это было верно лишь отчасти. Дзирт и Кейти Бри обсуждали еще и новости об уходе Бреннера из мифрилхалла. «Конечно, предсказания!» — повторил Гаркл. — Вот почему я и пришел. — Тебе удалось расшифровать еще какие-нибудь строки? — спросил Дзирт без особой надежды. Ему нравился Гаркл, но дро узнал, что не стоит ожидать от волшебника слишком многого. Все гарпелы отличались непредсказуемостью. Иногда они были очень полезны, как, например, в битве за Мефрилхалл. а в других случаях больше вредили, чем помогали. Гаркл уловил сомнения в тоне Дроу и почувствовал, что ему ужасно хочется проявить себя, сообщить Дзирту обо всем, что содержалось в волшебном дневнике, повторить слово в слово то, что произнесла прорицательница. Но Гаркл удержался, опасаясь возможных последствий такого поступка. «Мы думаем, что это Беннер». сказала Кэйти Бри. «Тот, кто находится на троне дома Бэннер, я имею в виду. Он был дарован лос, вот что она сказала. А кому же как не тому, кто сидит на троне Бэннер, мечтать о таком подарке для паучьей королевы?» Гаркл кивнул, как бы соглашаясь, но в то же время полагая, что они пошли по неверному пути. Кэйти Бри думает, что это Бэннер. «Но провидица говорила о бездне, и это заставляет меня поверить в то, что лос наняла кого-то», – сказал Дзирт. Гаркл прикусил язык и опять неубедительно покивал. «У Кэдерли есть осведомитель в бездне», – добавила Кэтибри. «Демон или что-то в этом роде. Он вызовет эту тварь и постарается выяснить для нас имя». «Но я боюсь, что мой путь...» — начал Дзирт. «Наш путь!» — поправила его Кейти Бри столь твердо, что Дзирт был вынужден уступить. «Я боюсь, что наш путь вновь приведет в Мензабиранзан», — сказал Дзирт и вздохнул. Он не горел желанием возвращаться туда. Это было очевидно. но в то же время, очертя голову, ринулся бы в ненавистный город ради спасения друга. «Почему туда?» – спросил Гаркл, его голос прозвучал почти яростно. Чародей понимал, как истолковывает Зирт стихи прорицательницы, и знал, что строка, в которой говорилось о призраке отца Зирта, заставила Дроу думать о Мензаберонзане, как об источнике всех напастей. Да в стихах были ссылки на Мензоберанзан, но там было еще одно слово, заставившее Гаркла предположить, что совсем не город темных эльфов был конечной целью их путешествия. Мы уже обсуждали это, ответил дзирт. «Кажется, та темная дорога, о которой говорила провидица, ведет прямиком в Мензоберранзан. И ты думаешь, что речь идет «О слуге?» – спросил Гаркл у Дзирта. В ответ одновременно последовали полукивок и полупожатие плечами. «А ты?» – спросил чародею Кейтибри. «Может быть и так», – ответила девушка. «Или о матери Беннер – это моя собственная догадка». «Но ведь ище тот, а не та», – возразил Гаркл. «Да, все ближайшие слуги лос женского пола», — согласилась Каэтибри и добавила, подмигнув, чтобы несколько разрядить напряженность. «Вот почему следует опасаться паучьей королевы. Так же, как и всех матерей, глав домов», — заключил Гаркл. Дзирц взглянул на Каэтибри. Никто из них не понимал, к чему клонят непредсказуемый чародей. Гаркл неожиданно хлопнул в ладоши. Казалось, он вот-вот взорвется. Он спрыгнул с подоконника, чуть не опрокинув дзирта вместе с его креслом. «Она сказала, тот!» — вскричал взволнованный чародей. «Слепая ведьма сказала, тот!» «Вспомните, предавший лос, тебя разыщет тот, о котором позабыл ты!» Я ненависть к тебе сильнее, чем всех твоих земных врагов. Гаркл остановился и закашлялся. Затем раздался шипящий звук, и из его кармана появилась струйка серого дыма. «О боги!» – застонал чародей. Дзирт и Кайтибри вскочили на ноги, больше из-за неожиданно логичных рассуждений Гарпела, чем из-за представления с дымом. «Кто это Дзирт?» — настаивал Гаркл, ибо внезапно заподозрил, что у него осталось мало времени. «Тот», — повторяла Кейти Бри снова и снова, пытаясь подстегнуть свою память. «Джарлакс?» «Кто безмерно грешил?» — напомнил ей Гаркл. «Тогда не наемник», — сказал Дзирт. так как он пришел к заключению, что Джарлокс был вовсе не так злобен, как многие другие дроу. Бергинион Беннер, может быть, он ненавидел меня с тех пор, как мы вместе учились в академии». «Думай, думай, думай!» — кричал Гаркл, а из его кармана вырывались все новые и новые клубы дыма. «Что ты жжешь?» — спросила Кейти пытаясь повернуть Гаркла к себе. К удивлению и ужасу девушки, ее рука прошла сквозь неожиданно утратившую материальность фигуру чародея. «Не обращай на это внимания!» — огрызнулся Гаркл. «Думай, Дзир, Доурден, что это за враг, который безмерно грешил, чья ненависть к тебе столь сильна, кого только ты можешь освободить?» Голос Гаркла, казалось, куда-то удалялся, фигура растворялась в воздухе. «Я нарушил границы магии», — попытался объяснить чародей своим объятым ужасом-собеседникам. «И потому я боюсь, она отправляет меня». Неожиданно голос Гаркла вновь зазвучал громче. «Что это за враг? Дзирт!» И затем он исчез, просто пропал. оставив Дзирта и Кейтибри беспомощно глядеть в пустоту. Этот последний крик, раздавшийся в тот момент, когда Гаркл исчезал из виду, напомнил Дзирту о том, как однажды он услышал такой же далекий вопль. «Эрту — «Эрту! прошептал Дроу, затаив дыхание. Он качал головой, произнося это имя, которое было таким очевидным ответом. Эрту! Эхом отозвалась кэтибри. Ушь это-то, конечно, ненавидит тебя больше всех, и Лос, вероятно, знает его или знает о н. Зирт покачал головой. Этого не может быть, ведь я никогда не встречал танари в Мензоберранзане. Но колдунья не говорила о Мензоберранзане, воскликнула Кэтибри, Ни разу. — В первом доме, — начал было Дзирт, но сразу же замолк, неожиданно осознав, что его интерпретация может быть неверной. Кэти Бри тоже засомневалась. — Ты ведь никогда не называл то место своим домом, — сказала она, — и часто говорил мне, что твоим первым домом была... — Долина Ледяного Ветра, — закончил Дзирт. «Именно там ты встретил рту и он стал твоим врагом», — сказала Кейти и Гаркл-Гарпел показался ей в этот момент таким мудрым. Зирт вздохнул, припомнив всю мощь и злобность Бейлора. Мысль о том, что Закнофей находится в когтях рту, отозвалась в нем пронзительной болью. Гаркл поднял голову и потянулся, громко зевая. «Ах, да!» — сказал он, глядя на знакомые пергаменты, грудой лежащие перед ним на огромном столе. «Я же работал над своим заклинанием!» Разобравшись в записях, Гаркл ликующе воскликнул. Моё новое заклинание! Наконец-то оно завершено! Туман судьбы!» «О, какая радость! Какой счастливый день!» Чародей вскочил с кресла и закружился по комнате. После нескольких месяцев изнурительной работы его новое заклинание было закончено. Многочисленные возможности, открывающиеся теперь, мелькали в его воображении. «Может быть, туман судьбы отправит его в Калимшан, сведет с Пашой, а, возможно, в Анаврок». Великую пустыню, или, быть может, даже в пустоши Вааса. Да, Гаркл хотел бы отправиться туда, в суровые горы Галена. Надо бы побольше узнать об этих горах и ничего не забыть, когда я буду творить заклинание, сказал он сам себе вслух. «Да-да, в этом вся штука». Прищелкнув пальцами, чародей бросился к столу, тщательно собрал многочисленные пергаменты с записью длинного и сложного заклинания и запер их в ящик. Затем он выскочил из комнаты, направляясь в библиотеку дворца Плюща, чтобы собрать информацию о знаменитых землях окровавленных камней. Гаркл едва сдерживала буревавшие его чувства, Настолько он был взволнован предстоящим первым, как он полагал, применением своего нового заклинания – кульминацией долгих месяцев неустанного труда. Чародей совершенно ничего не помнил о том, как он впервые сотворил это заклинание. Все воспоминания о последних неделях жизни были начисто стерты из его памяти, и страницы волшебного дневника – сопровождавшего волшебство, вновь были девственно чисты. Насколько знал Гаркал, Дзирт и Кайтибри отправились из глубоководья в плавание на охоту за пиратами на корабле, название которого он не помнил. Дзирт стоял рядом с Кедерли, великолепно украшенной, но совершенно пустой квадратной комнате со стенами из полированного черного камня. В центре каждой стены был укреплен факел. Но факелы не горели, по крайней мере, в традиционном смысле этого слова. Они были сделаны из черного металла, а не из дерева. Верхушку каждого из них венчал хрустальный шар. Свет исходил из этих шаров, и казалось, что Кедрли мог окрасить его в любые цвета. Сейчас один факел светился красным, другой – желтым, а два – зеленым, и их свет по-разному проникал в блестящую поверхность отполированных стен, что создавало в комнате особенную неповторимую атмосферу. Игра света – это поистине впечатляющее зрелище. некоторое время удерживало внимание дзирта. Но все же темного эльфа, повидавшего много чудес за годы своих странствий, больше всего поразил пол комнаты. По периметру он был черным и блестящим, как стены, но основную часть его занимала мозаика в виде двойного круга. В центре был высечен знак звездообразной верхушки которого касались внутренней окружности. площадь между двумя окружностями заполняли магические руны, выгравированные в полу и заполненные измельченными драгоценными камнями различных цветов. Среди прочих Дзирт увидел изумрудную руну и рубиновую звезду, заключенных в двойные бриллиантовые окружности. Дроу приходилось бывать в подобных комнатах в Мензабиранзане, хотя, конечно, не в таких великолепных, И он знал их предназначение. Ему показалось, что эта комната неуместна в величественном храме парящего духа. Двойной круг и знак в центре позволяли вызывать существа из других миров, а руны могущества и защиты, которые он увидел, говорили о том, что эти существа не из числа сторонников сил добра. Немногим позволяется входить сюда. пояснил Кедерли серьезным тоном. «Только мне, Данике и брату Чонтиклиеру из библиотеки. Любой из гостей, которому необходимо воспользоваться возможностями этого места, должен пройти самую тщательную проверку». Дзирт понял, что ему оказано наивысшее доверие, но это не сняло тех многочисленных вопросов, которые не давали ему покоя. «Для таких вызовов есть причины», — продолжал Кэдерли, будто читая мысли Дроу. «Иногда доброе дело может быть доведено до конца только посредством союза с представителями сил зла». «А сам по себе вызов Танари или даже младшего демона не является ли собой злого деяния?» — прямо спросил Дзирт. «Нет», — ответил Кэдерли. Не здесь. Эта комната совершенно по своему замыслу. Её благословил сам Данаир. Демон, вызванный сюда, попадает в ловушку. Он опасен не больше, чем оставаясь в бездне. Цель вызова. Вот что главное. В данном случае мы обнаружили, что душа, которая не заслуживает такой пытки, попала в руки демона. Мы можем отыскать эту душу, только вступив в сделку с демоном. Какое же место и какой способ могут быть лучше? Дзирт согласился, особенно сейчас, когда ставки были столь высоки и ситуация носила слишком личный характер. «Это рту с уверенностью объявил Дроу. «Бейлор», — Кэдерли кивнул в знак согласия. Когда Дзирт сообщил ему о своем разговоре с Гарклом Гарпелом, Кэддерли вызвал младшего демона, злобного беса, и отправил его на разведку. Сейчас он намеревался вновь вызвать этого беса и получить у него ответ. «Брат Чунтиклиер общался сегодня со жрецами Данеира», – заметил Кэдерли. «И что?» Спросил Дзирт, несколько удивленный, что и Чунтиклиер вовлечен в происходящее событие. Нет-нет, он запрашивал о нашем исчезнувшем друге-чародея. Сразу ответил кэддерли увидев, что дроу сбит с толку. Не бойся, ибо Гаркл-Гарпел вернулся во дворец Плюща в широкой скамье. Мы можем связаться с ним, даже вернуть его обратно, если ты этого желаешь». «Нет!» – выпалил Дзирт и отвернулся, несколько смущенный своим неожиданным порывом. «Нет!» – повторил он спокойнее. Гаркл-Гарпел сделал достаточно. Не стоит подвергать его опасности в деле, которое по правде говоря, его не касается. Кэдерли кивнул и улыбнулся, понимая истинную подоплеку решения дроу. «Итак, вызвать сюда Друзила, чтобы мы смогли получить ответ?» – спросил он. Не дожидаясь подтверждения, он погрузил комнату в бархатисто-пурпурный полумрак, махнул рукой в сторону каждого факела. Следующее заклинание заставило все знаки на полу зловеще засветиться. Зирд затаил дыхание. Он всегда чувствовал себя не в своей тарелке, присутствуя на подобных церемониях. Дроу услышал, как Эдерли начал тихое ритмичное заклинание и сосредоточился на светящихся рунах и на своих мыслях о том, что таит в себе будущее. Через несколько минут из центра мозаики раздался резкий свистящий звук, а затем на мгновение воцарилась полная темнота. Свист прервался резким треском. и в наступившей тишине возник очень злобного вида бес с крыльями летучей мыши и собачьей мордой, который плевался и ругался, сидя на полу посреди комнаты. «Ну что ж, приветствую тебя, мой дорогой друзил!» — весело сказал Кедерли, что, разумеется, заставило злобного беса слугу поневоле еще больше разворчаться. Друзил вскочил на ноги, его маленькие рожки едва достигали высоты колена Дзирта и завернулся в свои кожистые крылья. «Я хотел, чтобы ты познакомился с моим другом», небрежно сказал Кедерли. «Может быть, позволить ему искрошить тебя на кусочки своими чудесными клинками?» Злобный взгляд черных глаз Друзила впился в бледно-лиловые глаза Дроу. «Дзирдо Урден!» — бессмачно сплюнул. «Предавший паучью королеву!» «О, вы знакомы?» — сказал Кедерли, и по его тону бес понял, что он непреднамеренно предоставил жрецу важную информацию. «Стало быть, ты разговаривал с неким демоном, которому известно правда». «Ты хотел конкретного ответа!» «И только одного!» — проскрежетал Друзил. «И взамен ты обещал полмира!» «Да», — признал Кедерли. «И у тебя есть ответ для меня?» «Мне жаль тебя, глупый Дроу!» — сказал Друзил, вновь уставившись на Дзирта. «Мне жаль тебя, и я смеюсь над тобой, безрассудный Дроу!» «Теперь ты мало интересуешь паучью королеву, потому что она отдала право наказать тебя в качестве вознаграждения тому, кто помог ей во время бедствий». Зирд отвел взгляд от Друзила, чтобы посмотреть на Кэдерли, но жрец выглядел совершенно спокойным и собранным. «Мне жаль любого!» что навлекает на себя ярость Бэйлора, продолжал Друзил, злобно усмехаясь. Тедерли видел, что Дзирт плохо переносит общение с бесом, испытывая глубочайший стресс. «Имя Бейлора!» — потребовал жрец. «Эрту!» — рявкнул Друзил. «Запомни это хорошенько, Дзирдоурден!» Лиловые глаза Дзирта вспыхнули пламенем, и Друзил, не выносящий горящего взгляда, повернулся к Эдерли. «Год мира ты обещал мне, год мира!» — проскрипел он. «Годы измеряются по-разному», — загремел в ответ жрец. «Какое вероломство!» — начал было Друзил, Но Кэдерли хлопнул в ладоши, произнеся магический приказ. И в воздухе по бокам беса возникли две черные плоскости, которые сомкнулись с громоподобным звуком, и Друзил исчез, оставив за собой струю дыма. Кэддерли сразу же сделал свет в комнате ярче и некоторое время молчал, глядя на Дзирта, который стоял, опустив голову и размышляя над полученными сведениями. «Ты бы мог его уничтожить», — сказал Дроу. Кэдерли широко улыбнулся. «Это не так легко», — признался он. «Друзил воплощение зла. Но это скорее типаж, нежели настоящее существо. Я мог бы разодрать его материальное тело, но тогда он просто отправится назад, в бездну. Только там, в его дымящемся доме, Мог бы я по-настоящему уничтожить Друзила, а я не горю желанием посетить бездну. Друзил почти безвреден, потому что я знаю его, знаю о нем, знаю, где найти его, и знаю, как сделать его жалкую жизнь еще более несчастной, если это понадобится. — Итак, рту сказал Дзирт, — Бейлор. — хевнул Кэдерли, — могущественный враг. — Но он в бездне, — сказал Дзирт, — там, куда мне никогда не попасть. — Мы можем получить еще несколько ответов, — напомнил Кэдерли, — их друзил не смог бы предоставить. — Кто же тогда? — Ты знаешь, — спокойно ответил Кэдерли. — Дзирт, конечно, знал. Но мысль о том, чтобы вызвать сюда рту и ему не понравилось. Круг удержит Бэйлора, заверил его Кэддерли. И тебе не обязательно быть здесь, когда я вызову. Не успел еще Кэддерли закончить фразу, как дзирт сделал отрицательный жест. Он должен увидеть того, кто больше всех его ненавидит, и кто очевидно держит в плену его друга. Дзирд глубоко вздохнул. «Я полагаю, что тот пленник, о котором говорила ведьма, это Закнофейн, мой отец», — признался он жрецу, поняв, что по-настоящему доверяет Кэдерли. «Я еще не уверен в том, что я чувствую, думая об этом». «Разумеется, это пытка, думать о том, что твой отец в таких мерзких руках», — ответил Кэдерли. «И, конечно, тебя очень волнует мысль о том, что ты сможешь снова встретиться с Акнофейном». Дзирт кимнул. «Но не только это», — сказал он. «Так ты испытываешь двойственные чувства?» — спросил Кедерли. И Дзирт, застегнутый врасплох этим прямым вопросом, и посмотрел в лицо старому жрецу. Ты уже простился с той частью своей жизни, Дирдорден, а теперь боишься, что она может возникнуть вновь? Дзирт покачал головой, но неуверенно. Он сделал длинную паузу, затем глубоко вздохнул. Я злюсь на себя, признался Дроу. Из-за своего эгоизма я хочу вновь увидеть Закнофейна, встать рядом, учиться у него. слушиваться в его слова. Дзирт посмотрел на спокойное лицо Кэдерли. «Но я помню, каким видел его в последний раз», — продолжил он и затем рассказал жрецу о последней встрече с отцом. Злобная Меллис, мать Дзирта, оживила мертвое тело Закнофейна и вселила в него дух мертвого дроу. Околдованный матерью Меллис, Закнофейн отправился на поиски Дзирта, чтобы убить его. Но в решающий момент истинный Закнофейн смог на краткий миг превозмочь злую волю Мелис. И Закнофейн уничтожил свое оживленное тело и освободил Дзирта и самого себя из-под власти Мелис Доурден. Когда я услышал слова слепой ведьмы, а затем поразмыслил над ними, я был искренне опечален. Закончил Дзирт. «Я полагал, что Закнофейн теперь свободен от всех них, свободен от лос, от любого зла и находится в том месте, где ему воздается по справедливости за всю ту правду, которой всегда была полна его душа». Кэддерли положил руку на плечо Дзирта. «Думать о том, что они снова схватили его», продолжал Дроу. «Но, может быть, это и не так?» — сказал Кэдерли. «А если и правда, то надежда еще не утрачена. Твой отец нуждается в нашей помощи!» Дзирт крепко сжал губы и кивнул. «И в помощи Кэтибри!» — ответил он. «Она будет здесь, когда мы вызовем рту.